Глава 15. Шум за дверью не походил на вежливый стук. Рэд, хмурясь, оторвалась от книги. По её ощущениям, было далеко за полночь. Несколько часов назад она вместе с Файфом и Лирой поужинала яблоками, ломтиками твёрдого сыра и грубым хлебом. После того, как они вернулись в крепость, Эмон поднялся по лестнице, видимо, в свою комнату, и с тех пор она его не видела. Рэт рассказала Лире, что Эмон тяжело ранен, но та её беспокойство не разделила. Эмон привык проливать свою кровь, сказала Лира, нарезая яблоко. Он знает, как позаботиться о себе в таком случае. А ты могла бы исцелить его. Ну, если бы это понадобилось. Не тем способом, о котором ты, видимо, думаешь. Моя и Файфа связь с лесом для этого недостаточно сильна. Лира изогнула изящную бровь. Исцеление ран это только для вас двоих. Это заставило Рэд замолчать до конца трапезы. Ела она мало, а на пути в свою комнату несколько раз потрогала то место на своей щеке, где когда-то была исцеленная волком рана. И вот теперь, когда после ужина прошло уже несколько часов, за дверью раздавались непонятные звуки. Нет, это не было вежливым стуком, как будто что-то скользило по дереву, будто кто-то медленно царапал ее гвоздем. В детстве Рэд с сестрой любили пугать друг друга. Рэд обычно пряталась за занавеской, откуда и выпрыгивала на свою ничего не подозревающую близнешку. Нив действовала более изощрённо. Как-то раз она целый час скребла ногтями по ножке своей кровати, напугав Рэд до такой степени, что та принялась звать няню. Вот на что был похож звук, который она сейчас слышала. Кто-то скрёбся под дверью. При мысли о Ниф сердце её сжалось. Она прогладила пальцем разворот книги. Привет. Нет ответа. На мгновение Рэд представила Эмона, как он привалился к её двери в своей окровавленной рубашке. Эмона, в конце концов решившего принять от неё исцеление своих ран. Это мало походило на правду. Но всё же она, выругавшись, встала и открыла дверь. Зал был пуст. Свет, падавший из высокого прозрачного купола над ним, озарял только изгибы листьев и острия шипов. Даже когда небо было светло-лиловым, находиться в коридоре было тревожно. В глубоком фиолетовом сумраке лесной ночи напряжение, висевшее в нём, было почти ощутимым. Рэд сглотнула, отступила к порогу. Потянулась рукой к краю двери, чтобы захлопнуть её. Но вместо открытого пространства дверного проёма её рука неожиданно упёрлась во что-то гладкое рядом с ним. Рэд медленно оглянулась через плечо. Светлая кора, тонкие пальцы ветвей, тянущиеся к ней сквозь мрак. Страж древа. Их было много, разбросанных тут и там по наполовину обрушенному коридору. Теперь, когда девушка заметила одно, она с лёгкостью разглядела и остальные. Высокие и светлые, как обглоданные кости. Когда ред едва возвращалась с ужина, их здесь не было. Они выросли только что, предвестники новых разрывов, ведущих в тенеземье. Сколько их открылось за те несколько часов между тем, когда она вернулась с ужина, и этой бледной, сомнительной полночью. Деревья не злые, как заверил Ред Файв, и опасны не сами по себе, но лишь своим страстным желанием напиться ее крови, отчего Эммон твердо решил ее уберечь. Бесчеловечные и дикие, ни хорошие, ни плохие. существующие вне дихотомичной системы понятий, известный ей. В декалесии беспокоена. Зазвучало в голове Рэд предупреждение Эмона. И каждый раз, когда ему удаётся напиться твоей крови, оно становится всё более буйным. Сегодня лес пил её кровь, напился от души и пил бы ещё, если бы волк не остановил его. Рэд заметила ему что лес кажется недовольным таким их поведением. И сейчас, в заполненном поражёнными страж древами коридоре, под их пристальным взглядом, это казалось ещё больше похожим на правду, чем днём в лесу. Рэд попятилась от белого дерева, как если бы перед ней стоял дикий зверь, ловко и осторожно. Но не только страж-древа проросли в крепости этой ночью. Пара шагов, и её пятка угодила в клубок шипов, которых здесь раньше никогда не было. Рэд стиснула зубы от боли, когда один из них чиркнул её по лодыжке. Потекла кровь. На мгновение вся порасель в коридоре выжидательно замерла. О, короли! И тогда лес обрушился на неё. Окно в её комнате покрылось паутиной трещин. А затем разлетелось кучей осколков. Плетя в юнка, устремились внутрь, скользя по разбитому стеклу. В мгновение ока оплели стены, смяли балдахин над кроватью, зажали в зелёный этиский шкаф. Шипы проклюнулись из-под пола ото всюду. Листья лост тянулись кред, как жадные пальцы. Тихий шорох и шелест стремительно разрастающихся ветвей Слились в единый рев, и диколесье бросилось вперед. Мох начал скатываться в огромные шары и подбираться к девушке, чтобы сбить ее с ног. Плетьи в юнках листали Ред по ногам. Пол под давлением лезущих из него колючих веток взорвался. Одна из них хлестнула Ред по руке. Капли крови упали на пол, и лес тут же жадно впитал ее, как впитывает воду из сушеная земля. Первое, что пришло ей в голову, сломя голову бежать к холу. Но тутret вспомнила о своём плаще. Он так и остался в шкафу, облечённом в юнком, и рваный, поношенный плащ, который нив накинула ей на плечи. Символ её жертвенности и жертвоприношения, которое ей, жертве, всё же удалось пережить. Проклятая Дикалесия пыталась забрать у неё этот плащ. Рэд оскалилась и вбежала в открытую дверь, уворачиваясь от тянущихся к ней веток и листьев. Голыми руками разорвала оплетающие шкаф лозы. Дикалесье издала тоненький скрижещущий виск, ужасно похожий на крик. Распохнув сдавленный, сломанный шкаф, Рэд вытащила смятый ком алой, так не постиранной ткани, прижала его к груди и перепрыгнула через порог как раз в тот момент, Когда притолока треснула, и вся комната позади неё обрушилась внутрь себя. Рвет обогнуло угол. Дикое лесье завыло. Этот рёв не только обрушивался на барабанные перепонки, но и ввинчивался в каждую её кость, пойманный и усиленный осколком магии леса, застрявшим в её груди. «Ты начинаешь снова и снова, но никогда не доводишь дело до конца!» Один из кустов, выросший около угла, тут же высох, листья опали, ветки скрутились в агонии. Деколесия расплатилась за пару слов на языке, который был так чужд ему. Плетья в юнка проламывали потолок, осколки каменных плит сыпались на пол. Ред прикрыла голову руками, И выпрыгнула из коридора под бледный свет, падавший из купола в вышине. Она съёжилась на полу. Плащ упал на пол рядом с ней. Рэд. Лестница заходила ходуном, когда Эмон сбежал по ней, голый по пояс, волосы распущены. Он посмотрел на накатывающуюся на них зелёную колючую кровожадную волну и зарычал. Жилы на его шее напряглись, а кисти вытянулись. складываясь в когтистые лапы. Диколесье оглушительно завопило. Каскад юных страж древ и шипастых, вьющихся плетей тянулись к распростертой на полу Ред. Эммон перемахнул через оставшиеся ступени лестницы, едва не потеряв равновесие, и приземлился рядом с девушкой на корточке. Волосы его взметнулись, придав волку дикий вид. Он встал на одно колено, вытянул руки вперёд. Каждый мускул его тела дрожал от напряжения. От ужаса Рэт видела всё пронзительно чётко. Она посмотрела на обнажённую руку Эмона, туда, где, как она знала, должен был находиться знак сделки. И он был там, более крупный и замысловатый, чем её собственный. Усики закручиваясь спиралями, тянулись из клубка корней по его руке до самой середины предплечья. Он уже призвал свою магию, и обычные в таком случае изменения происходили прямо на глазах Рэд. Вены на его руках стали зелёными от запястья до шеи, спускаясь по изгибу плеч, а руки покрылись корой от запястья до того уровня, которого достигали усики его знака. Он стал выше, Волосы стали длиннее, среди них мелькали листья вьюнка. Волк и диколесье сплелись в борьбе, выясняя, кто сильнее. Остановить обезумевший, рвущийся на запах крови ред лес было слишком тонкой задачей, чтобы можно было решить её при помощи крови Эмона. Волк вытянул покрытые зелёными сосудами руки в сторону коридора, сжал их в кулаки. словно вцепившись во что-то, а затем сделал такой жест, словно отбрасывает назад нечто невидимое. Что-то бумкнуло. По залу прокатилась волна воздуха. Это напомнило ред ей её первую ночь, когда она загнала всю свою силу внутрь и затем отрезала её от источников мощности, только в более крупном масштабе. Эман втянул в себя силу Дикалесия, наполнил себя ею до предела, а затем словно накрыл её огромной крышкой, отрезая от внешнего мира. В лесу ничего не оставалось, кроме как повиноваться. Дикалесия издала ещё один последний вой, который медленно превратился в обычный шум леса. Звуки ломающихся ветвей и поскрипывание. И наконец тишина. Эманов вздрогнул и упал на четвереньки. Медленно, очень медленно его вены меняли цвет с ярко-зелёного на человеческий голубой. Кора на его предплечьях смягчилась и снова стала кожей, кроме одной полосы, опоясывающей запястье словно браслет. Его обнажённая спина поднималась и опускалась в такт дыханию, и успокаивающиеся листья колыхались с ним в одном ритме. Эмон поднял взгляд на ред. Мокрые от пота волосы прилипли к его лбу. Зелёная паутина по лопавшихся сосудов окружала роговицу. Лес, ворвавшийся в замок, словно гигантской косой срезал там где коридор отходил от зала. Обрывки корней, как раздавленные жуки, слабо дергались на мху в такт дыхания Эммона. Пятеро страж-древ стояли прямо в начале коридора. Стена из белых, как кость стволов. Ред и волк какое-то время сидели на корточках. Плечи у обоих тряслись. Две пары безумных глаз обшаривали холл, захваченный лесом. Взгляд Эммона упал на мятый плащ у ног Рэд. Он недоуменно нахмурился. Из столовой появился Файф. Судя по одежде, он еще не ложился спать. Глаза его расширились. Он принялся изрыгать проклятие. «О, короли! Тени раздери этот лес!» Лира выбежала из-под сломанной арки, застыла на месте, прикрыв рот руками. Челюсти её шевельнулись, как будто она тоже собиралась что-то сказать. Но вслух у неё получилось только: "Ой. Эмен пришёл в себя раньше, чем Рэд". Пошатываясь, он поднялся. Девушка заметила, что хотя в основном все изменения, которые происходили с его телом, постепенно проходят, он всё ещё остаётся выше, чем был на самом деле. Зелень ушла из глаз. А последние полосы коры на запястьях сменились кожей. Это стало заметно, когда Эмон поднял руку, чтобы откинуть волосы с лба. Что тут произошло? Файв перевёл взгляд с заполненного деревьями коридора на Эмона. Тоже заметив, что волк стал выше ростом, он нервно сглотнул и обменялся взглядами с Лирой. Я сегодня утром проверял то деревце в конце коридора. Никаких следов теневой гнили на нём не было. Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к теневой гнили. Лёгкое нечеловеческое эхо звучало в голосе Эмона. Но к тому моменту, как он закончил фразу, у него уже снова был нормальный человеческий голос. Свежие пятна красной зелёной крови выступили на повязке. стягивающие раны на его животе. Эмон глянул на Рэд, отвёл взгляд, потёр свои янтарные глаза пальцами. "Это становится всё хуже и хуже", пробормотал он. "Ничего подобного раньше не случалось". Лира взглянула на Файфу. Тревогой мучительно кривила её губы. Ни один из них не произнёс ни слова. Рэд позволила Файфу помочь ей встать. Ты ранена? резко спросил он. Она отрицательно покачала головой. Лира быстро осмотрела Эмона. Обеспокоенность исказила нежные черты её лица. Она поджала губы. Сдерживание магии декалесия увеличило рост волка всего на дюйм, но, судя по всему, нормального своего роста он становиться не собирался. И это встревожило её. Я где-то видела бельевой шкаф сказала Лира, обращаясь к Грет. Мы можем положить его на пол в моей комнате, и никто из вас не будет спать на полу. Эмон всё ещё смотрел на руины, в которые превратился коридор после нашествия леса. Рука его задрожала. Он сжал её в кулак. Нас тут четверо, а кроватей осталось всего три. Кому-то придётся, и это буду я. Избегая встречаться взглядом с собравшимися Эмон повернулся к лестнице. Она может спать на моей, я лягу в холле. Закончил Волк тоном, по которому было ясно, что возражений он не потерпит. Губы Лиры скривились. Они с Файфом обменялись многозначительными взглядами, словно продолжая некую давнюю беззвучную бесету. Что ж, остаётся только пожелать тебе приятных снов. Ты такая оптимистка. пробормотал Файв, но Лира пихнула его локтем в бок и заставила замолчать. Эмон, не оборачиваясь, принялся подниматься по лестнице. Рэд сделала глубокий вдох и поставила ногу на первую ступеньку. Мох, который раньше зелёной стеной закрывал весь пролёт, преграждая ей путь, теперь гостеприимно съёжился и опал. Рэд прижала плащ к груди, и самым решительным выражением лица последовала за волком.